Минск, Соборная площадь, 19 августа, 41 года, 20.07. Что ж, Артур, мне действительно жалко Бойко, но это война. Однако никакого сожаления на мрачном лице Мюллера Небо не заметил. Но идея о поиске медведей была его собственная, если ты помнишь. Кстати. Что там конкретно случилось? Я тут, знаешь, был несколько занят. При переправе через реку оперативная группа попала в засаду. Надо отметить очень грамотную засаду, поскольку переправившихся на другой берег головной дозор в составе десяти полицейских никого не заметил. Я разговаривал с уцелевшими офицерами, правда, только по телефону. И что тебе сказали? Эти перепуганные крысы. А почему ты решил, что перепуганные? Это очевидно, Артур. Их стран заметен даже в твоем изложении. Мюллер усмехнулся. Наверняка русских были тысячи, их поддерживали артиллерия и авиация. А командовал всем этим безобразием сам Сталин. Улыбнувшись шуткой коллеги, Небе продолжил, тем не менее, сухим деловым тоном. Да, у парочки такое ощущение сложилось, это точно. Но большинство из тех, с кем я общался, указывают на то, что огонь велся как минимум из четырех пулеметов. И минометы тоже присутствовали. Два кофе по Венски, сделав начальнику пятого управления знак подождать, Попросил Нюллер адъютанта, заглянувшего в дверь. — Минометы говоришь, продолжил он после того, как помощник скрылся. А это значит, что группа медведь, если, конечно, покойный бой был прав, никакого отношения к покушению на Ареижгени не имела. Поясни, Генрих, Артур, стал бы ты на месте людей? исполнивших такую виртуозную акцию подставляться оставаясь там где тебя могут легко найти вступать в открытый войск с полицией причем прошу заметить не прорываясь в тихую гавань а просто так по велению сердца если можно так выразиться вряд ли пробормотал небе и я о том же далее Шеф гестапо выбрался из-за стола и принялся ходить кругами по кабинету. Группа, которую мы называем «Медовид», скорее всего существует на самом деле, и вполне возможно, что унтер Штурмфюрер действительно напоролся на нее в лесах под Борисовом. Но он же сам говорил мне, не далее как сегодня утром, что вектор движения этой группы Он рассчитал чуть ли не месяц назад. «Следовательно...» нуллер остановился в двух шагах от сидевшего в кресле начальника криминальной полиции. «Следовательно, к нашим преступникам они не имеют никакого отношения. Закончил за него Небе». «Именно, Артур, именно. После покушения прошла уже неделя». Леса в радиусе пятидесяти километров от нужного нам района прочесаны. А ни на кого, хоть сколько-нибудь соответствующего нашим ожиданиям, мы так и не вышли. В дверь постучали, и Мюллер остановился на полуслове Вошел адъютант, быстро поставил поднос с кофе на стол и исчез, прикрыв за собой дверь. А между тем... «Уже арестовано более двух тысяч подозреваемых», — «как ни в чем не бывало», — «продолжил Мюллер. 2734 человека», — «перебил Небе». «Это, если не учитывать тех, с кем разобрались на месте и погибших в боях. Но, как я понимаю, дело тут не только в цифрах». «Правильно, понимаешь» фактически бойко своим визитом в леса подтвердил нашу версию глава специальной следственной группы сделал в пару шагов к карте которая была утыкана маленькими флажками для обозначения разных эпизодов сотрудники использовали уже привычную цветовую кодировку красные флажки обозначали выявленных коммунистов или подпольные группы а коричневые вооруженные столкновения. По мнению Мюллера, последних было излишне много. Вот смотри. Рука бригады Фюрера описала широкий круг вокруг белого флажка, отмечавшего место покушения на Гиммлера. 50 километров, а это. Рука описала еще один круг. 100. Первую зону, которая включает и окрестности Минска и сам Слуцк прочесали плотно. Вторую, по крайней мере, в направлении на восток и юго-восток, достаточно. И о чем нам говорит подобный результат? — Что мы не там ищем. Это азбучные правила сыска, Генрих. Поморщился Небе. — Если усилия, приложенные в правильном направлении, не приносят результата, что либо усилия недостаточны, либо направления неправильные. Его гримаса не ускользнула от Мюллера. «Ты не мог бы не коривиться. Насколько известно мне...» Шеф гестапо подошел к карте вплотную и постучал по ней пальцем. В сторону Барановича и Слонима прочесывание лесных массивов практически не велось. от чего же?» начальник крипа отхлебнул кофе и поставив чашку на журнальный столик встал с кресла и подошел к мюллеру армейское командование выделило для этого два пехотных полка а все без исключения посты в этом районе были усилены хотя ты прав западные и северо западные направления обрабатывались слабее но позволю напомнить тебе что эти чащобы Нужно две дивизии, а не полка, а загонять. Его палец уперся в либокскую пущу. Да и кто в здравом уме будет ловить диверсантов, едущих к нам, а не от нас? То есть, если они просто поехали в Рейх или генерал губернаторства то их никто вообще мог не проверять? Несколько мгновений, Оба молча рассматривали карту, словно никто не решался снова озвучить, возникшие у них несколько дней назад мысли. Пока Мюллер не повернулся к Небе и тихо, почти шепотом, не спросил. Ты до сих пор ответственный за поставку персонала в заведении на Гизенбрехштрассе? Не ожидавший такого вопроса, Начальник управления РСХ даже отшатнулся, но все-таки быстро пришел в себя и также тихо ответил. Практически нет. Профессионалок сменили идейные любительницы, а их подбирает сам скрипач. «Как подбирает?» Все так же негромко спросил шеф гестапо. Небе собирался сказать, что не знает, как проходит отбор, специальный бордель, больше известный посвященным как «Заведение госпожи Шмидт», или, коротко, по имени номинальной владелицы «Салон Китти». Но зато короткое время, пока он собирался с мыслями, Мюллер сместился всего на один шаг, и бригады фюрер оказался в буквальном смысле слова «приперт к стенке». «Ну...» Но... «Он не совсем подбирает», — промяблил начальник криминальной полиции, глядя на начальника полиции тайной снизу вверх. Мюллер хоть и не отличался внушительным телосложением, но был выше Артура почти на полголовы. Э, «Скорее инспектирует». «Я знаю. Мне нужны имена девушек из второй книги». И еще, друг мой, запомни, сейчас от того, насколько точно мы с тобой сыграем, зависит, возможно, нашей жизни. И он, быстро отойдя на пару шагов, спросил уже громко. Так чем же закончилась история с убийцами Бойко?